Mambo Mambo 5 Мы дружно погрузились в Я села за руль, Катерина рядом, Иванова и Ефим Борисович расположились сзади. Выехали за пределы мединститута и хором загалдели. Речь каждого по отдельности была полна чувства и содержания. Все вместе – табор. Каждый хотел высказаться и поделиться накопленной информацией. Я считала, что имею на это самые законные права, и потому галдела громче других. Даже бас Ивановой тонул в моем сопрано. Время от времени мы выдыхались, наступала короткая тишина, которую мы тут же взрывали дружным хором. Шуму бездна, информации ноль. Так продолжалось до самого Азовского моря. Лишь увидев Катериненого Витьку, рысью мечущегося по двору, мы умолкли. «Костюмчик забыла снять!» — жалось сиденье Катерина. «Сиди уже, не убьет он тебя!» — успокоила я ее, и тут вдруг вспомнила про мосючки на герани. «Слушай, а цветочки на месте?» «Ой-ой-ой! Мы же забыли продать герани!» Рулить, к Масючке!» — скомандовала она. «Будем врать!» Эту мысль совсем не одобрила Иванова. «Выпустите нас сейчас же и рулите хоть к черту! Врите ему до посинения! А мы с Ефим Борисычем идем накрывать стол!» Понятно. Не допьянствовали еще. Выпустив Иванову, Борисычей портфель, мы помчались к Масючке. Только там отважились взглянуть на герани. Выяснилось, что герани в прекрасном состоянии, но не хватает одного экземпляра. «Все ясно. Вор есть вор. И здесь не удержался. Стибрил таки горшок». Горестно подумала я, а вслух горделиво сообщила. «Одну герань реализовала по самой высокой цене. Деньги отдам завтра». Пока Катерина меняла новый костюмчик на старое платье, мосючка рассыпалась в благодарностях и выудила, конечно, из меня обещание реализовывать ее герани и впредь. Бессовестная Катерина очень способствовала тому, пообещав для этого дела предоставить свою Хонду. На обратном пути я мучительно ломала голову над тем, как эта чертова Хонда вообще попала к Катерине. Выглядело это фантастично. Даже присутствие в багажнике герани не убедило меня до конца, что это и есть та самая машина, которую угнал вор. «Так ты говоришь, что honda стояла там, где мы с тобой расстались?» — пытала я Катерину. «Как раз напротив калитки портнихи, подтвердила она. «Чудеса! Если бы не изодранные руки и ноги, подумала бы, что у меня бред!» «Какой благородный вор!» И откуда он знает, чья это Honda? Может, у него связи в ГАИ? Э, ты что, всю госавтоинспекцию держишь в курсе, у какой портнихи шьешь свои костюмы? Нет, но другого объяснения не нахожу. А я нахожу, но не хочу тебя расстраивать. С этими словами я вошла в дом. Иванова и Ефим Борисович сидели за накрытым столом и выпивали. Витька покорно им прислуживал. Иванова учила его своим латинским глупостям, а Витька за это ее боготворил. Меня начинало раздражать то, что здесь все боготворят не меня, а Иванову, словно я, выражаясь ее латинским, какой-нибудь пенис конина. Хрен собачий. А, явилась! Пьяно пробасила Иванова, вытряхивая из бутылки остатки водки, естественно, в свой стакан. «Тар де вне антигус осе!» «Опоздавшему кости!» Сходу перевел Витька. Катерина посмотрела на мужа с восхищением. «Молоток, Витек!» Оптимистично подтвердила Иванова и традиционно выругалась. «Очень нецензурно!» «Хоть бы не стошнила меня от этой матершиницы и алкоголички!» — подумала я, брезгливо отворачиваясь. «Не представила тебе нашего Ефим Борисыча!» С пьяным восторгом воскликнула Иванова, обращаясь исключительно ко мне. «Знакомьтесь, мой старый товарищ, добрейшей души человек, прекрасный специалист, интеллигент до мозга костей, профессор Маргун Ефим Борисович!» Она с огромной любовью хлопнула беднягу по спине и радостно прокричала. «Борисович, поприветствуй Соньку!» Маргун с добросовестностью дрессированной собаки отвесил мне поклон и промямлил. «Весьма рад!» «Интеллигент до первой рюмки!» Подумала я и смерила его неприветливым взглядом. Он смутился и, виновато взглянув на Иванову, сказал умную вещь. «Людочка! Ваша подруга юна и красива!» Иванова со стервенением опрокинула рюмку в рот, достала из кармана очки, натянула их на нос и, пристально глядя на меня поверх стекол, сердито рявкнула. «Рожу вымыть, платье поменять!» Я сотворила презрительный реверанс и хотела выйти, но Иванова сделала знак стоять. «Приличное платье приличной длины. Здесь не бардак!» — добавила она и, покрутив пальцем у виска, пояснила окружающим. «Агеразия? Очень запущенная форма!» «Шо это?» — насторожилась Катерина. Маргун смущенно усмехнулся и вежливо просветил. А геразия, чувство молодости, наступающее в старческом возрасте в связи с недостаточной критичностью к своему состоянию, наблюдается вне клиники психического заболевания. И конфузись добавил, глядя на меня. Людмила Петровна шутит. Ха-ха-ха-ха. Заржала Иванова как конь и хлопнув Маргуна по спине, изрекла: "Старый член". При этом должна пояснить, слово "член" заменял совершенно нецензурный синоним, столь любимый в русском народе. На лице Маргуна отразился девичий испуг. — Людмила Петровна шутит, — пролепетал он и полез под стол. — Пусть она лучше лечит свою бласфемию. с важным видом посоветовала я и, не дожидаясь вопроса Катерины, пояснила. Блацфемия — болезненное непреодолимое влечение к произношению без всякого повода циничных бранных слов. Особой выраженности достигает при шизофрении. В этом месте я жестом указала на Иванову. — Вот пизда! — заржала она. — Об этом и говорилось, — подытожила я и с достоинством удалилась в ванную. Там перед зеркалом, глядя на окровавленную себя, я мгновенно вошла в положение Ивановой. Судя по пятнам на теле и на платье, на мне не должно быть живого места. Однако, кроме ушибов и царапин, ничего серьезного я не обнаружила. В голове возник вопрос. Значит, кровь не моя, но чья же? Видимо, того организма, который душераздирающего пил. Что вообще происходит в том подвале? Ответ очень хотелось получить в ближайшее время. И я дала себе слово принять к тому все меры. Когда я чистая и переодетая в скромное платье вошла в комнату, веселье было в самом разгаре. На столе стояла новая бутылка, а Иванова готовилась произнести тост. «Вита Бревис Аквавита Лёнга!» Торжественно произнесла она и лихо замахнула полный стакан. Позорно пьяная Катерина вопросительно уставилась на своего Виктора. «Жизнь коротка, водка вечна!» Важно перевел он заплетающимся языком. «Именно!» Пропищал моргун, после чего громко икнул и застенчиво молвил. «Простите!» Бедняжка очень косо сидел на стуле и жмурился от удовольствия, что было особенно противно. Почему-то на него я разозлилась больше всего. Посидел бы этот интеллигент с моего в подвале, понял бы, чему в этой жизни следует радоваться. С ненавистью подумала я. «Иванова тоже хороша!» Ей бы все пьянствовать. Знала бы Министерство здравоохранения, зачем она ездит в командировки. И Катька тоже фрукт. Из-за ее причуд я вляпалась в такое дерьмо, а ей все пофигу. Даже толком не расспросила, куда путешествовала ее хонда. Пьют, как ни в чем не бывало. И никому до меня нет дела. Что за народ? Чего смурная? Вывела меня из задумчивости Иванова. Не смурная, отрезвая, напомнила я. Иванова решила меня подбодрить. Тебе это идет, пробасила она, наливая себе полный стакан. Умеет она довести до бешенства. Слушай, завопила я, пора бы тебе меру знать, алкоголичка. Иванова искренне удивилась. «Что такое мера? Парс про «Часть вместо целого!» — мгновенно перевел Витек. Катерина разразилась бурными аплодисментами. «Похвально! Похвально!» — запричитал Маргун. «За это надо выпить!» С быстротой молнии компания наполнила стаканы, Иванова рявкнула «Перекулюм ин и тут же подала пример. «Промедление смерти подобно!» перевел Виктор, бесстрашно следуя за Ивановой. Катерина и Маргун мгновенно поддержали почин, ловко опрокидывая свои стаканы. Когда все дружно выдохнули и потянулись за огурцом, сиротливо лежащим на тарелке, я пришла в себя. «Вы что делаете, изверги? А я? Даже пустого стакана мне не поставили. Хотя бы каплю налили в качестве лекарства от стресса и простуды». «Оптимум медикаментум койтус заявила Иванова, с хрустом закусывая огурцом, отбитым у других претендентов. Потрясённая Катерина с открытым ртом уставилась на Виктора. «Лучшее лекарство, Катя, совокупление!» Перевёл он, нежно обнимая жену за необъятную талию. «Это возмутительно!» «Иванова!» — закричала я. «Учти, я весь вечер просидела в подвале и из-за себя не ручаюсь!» Если не заткнешься со своей латенью погибнешь от моей руки. Обещаю. Лингва латина нон пенисканина. Невозмутимо ответствовала Иванова. Латынь не хрен собачий, услужливо пояснил Виктор. Я схватила со стола последнюю бутылку и с ужасом обнаружила, что она пуста. Ты чего? запаниковала Катерина. «Чего ты хочешь? Всего лишь выпить!» — призналась я. «Ты же пьешь только ликер!» — напомнила мне Иванова. «А у нас одна водка!» «Иванова, ты когда-нибудь сидела в луже крови?» «Что там, не говори, а Иванова настоящая подруга!» Заметив мое отчаяние, она хлопнула по спине Маргуна и гаркнула. «Ну, Ефим Борисыч. Тот мигом полез под стол и вернулся уже с портфелем. Надо было видеть, как он его открывал. Так, словно там полно тараканов или мышей. «Вот последняя!» Смущенно пропищал он, с большим трудом протискивая бутылку Смирновки в узенькую щель едва приоткрытого портфеля. Услышав это, Иванова с укором уставилась на меня, словно я повинна в том печальном факте. «Тебе завтра на работу!» — напомнила я, на всякий случай вырывая бутылку из рук варгуна. Лишь выпив, почувствовала я себя человеком. Захотелось поделиться переживаниями. Пользуясь своими ораторскими способностями, я надолго завладела вниманием публики и облегчила душу, не скупясь на подробности. Публика замерла, радуя своей реакцией. Рот Катерины от удивления не закрывался. Виктор то и дело чесал в затылке. «Что вы говорите? Что вы говорите?» Озадаченно причитал Баргун. Одна Иванова сидела, как изваяние, и сильно портила весь пейзаж. «Теперь вам понятно, почему я прибегла к спиртному?» Вопросом заключила я свой подробный рассказ о зломытарствах этого вечера. «Так я поэтому...» — пробасила Иванова, словно мне неизвестно, чем обычно заканчивается ее рабочий день. «Когда Катерина в истерике примчалась на кафедру...» — продолжила она. «Мне сразу захотелось дернуть стаканчик». «А мне захотелось дернуть стаканчик, когда я обнаружила свою хонду у ворот портнихи!» Пожаловалась Катерина. «Хонда есть, а Сони нет!» «Я час ждала, другой, третий, помчалась в мединститут и дернула!» «Не сердись, Витенька!» «Только один стаканчик!» Как кролика погладила она мужа по голове. Маргун, видимо, счел, что нельзя оставаться безучастным к этому разговору, и сообщил: А мне захотелось дернуть, когда группа балбесов помен на тройке принесла портфель водки. Пришлось признать, что я единственная в этой компании дернула без веских причин. Однако Иванову эта тема уже не интересовала. Она пошла дальше и заявила «Завтра поедешь домой!» «Я не подумаю!» — возмутилась я «Пока не отыщу тот дом, никуда не поеду!» Катерина всплеснула руками «На твоих глазах грохнули человека, и ты снова хочешь туда?» Ужаснулась она «В том-то и дело, что не грохнули!» — пропищал Маргун Человек исчез таинственным образом, О еще хуже. Удивительно, Сонечка, что вам удалось выбраться живой и невредимой. Не советую второй раз испытывать фортуну. «Фортуна нон пэдисин, манус нон рэцепе!» Сознанием дела вставила Иванова. Толмач Виктор перевел. «Фортуна не член, в руки не удержишь!» и Я поняла, что простодушием их не проймешь, и пора прибегать к хитрости. «В любом случае не могу уехать, не нарушив данного слова!» Заявила я, уповая на принципиальность Ивановой. «Кому дала?» Тут же поставила она вопрос. Здесь я уже могла целиком положиться на слова охотливости Катерины. «Масючка плачется, просит реализовать ее и ради!» Тут же выскочила с пояснениями она. «А здору дала клятвенное обещание!» Иванова очень нецензурно выругалась, выразительно посмотрела на Маргуна, выругалась еще нецензурней и обратилась ко мне с душевной речью. «Так продай их к чертовой бабушке отправляйся в Москву! Не для того я брала тебя с собой, чтобы ты лазила по всяким малинам и подглядывала за тремя подонгами, которые валят четвертого! На реализацию гераней три дня!» заключила она и с чувством исполненного долга потянулась за бутылкой завтра дашь мне машину напомнила я катерине там нехотя ответила она вода прекрасно подытожила иванова и озорно обведя компанию глазами гаркнула во все горло ифим борисыч заваррий «Студент студента фибулей ударил по мандибуле!» Жизнерадостно заблеял Ефим Борисович. «Боже, что здесь творится?» — подумала я. «Просто вертеп какой-то, а в нем шабаш. Иванова — самое главное ведьма, а Маргун, признаться, не ожидала от него такого изощренного мата». «Что такое мандибула?» — я постеснялась спросить. А вот насчет фибули поинтересовалась у Ивановой шепотом и с укором. «Ха-ха, кретинка!» — заржала она. «Фибуля — малая берцовая кость, а мандибула — нижняя челюсть, а совсем не то, что ты подумала!» Мне стало ясно, что на самом деле произошло между студентами.